Борис Бочаров. Черница ограждает от всяких болезней. Этим утверждением, взятым из старинного лечебника, мы предваряем рассказ об одной из самых чтимых в России ягод, как вы уже догадались, о чернике. Черницей называли ее наши предки, которые твердо знали, продолжим фразу из того же лечебника, что черница от живота хворь отводит, печень с почками лечит, голову ясной делает, да кровь чистит. Черника с древних времен слала на Руси чудодейственной и даже магической ягодой. Наши прапрадеды, спасаясь от болезней, употребляли не только плоды черники, но и стебли, листья растения. А чтобы оградить свое жилище от нежеланных гостей, клали веточку черники под дверь. Химический состав черники поистине уникален. Она содержит такие витамины, как А, В, С, П, П, Е и Д а также пектины, яблочную, молочную, щевелевую и никотиновую кислоты, каротин и дубильные вещества, марганец, кальций, железо, флавоноиды и гликозиды. Кроме этого, черника является мощным природным антиоксидантом, который воздействует на клетки, способствуя усилению регенерационных процессов. Черника – самый богатый источник антоциана, входящего в группу так называемых антоцианидинов, сильнейших естественных антиоксидантов. Эти вещества активно противостоят свободным радикалам, из-за подрывной деятельности которых мы день о дня неуклонно стареем. Недаром чернику на Руси почитали как молодильную ягоду. Применение антоциана снижает риски многих заболеваний сердца, кровеносной системы, глаз. Менее известно, но не менее важно, другое свойство ягоды. В ней высокое содержание флавоноидов, укрепляющих соединительные ткани и снижающих проницаемость стенок сосудов. Медики, занимающиеся вопросами питания, рекомендуют чернику при атеросклерозе, расстройствах периферического кровообращения, преждевременном старении, а также для омоложения кожи. Кроме многих полезных веществ, в чернике очень хорошая клетчатка, которая, попадая в кишечник, действует как метла, освобождая его от загрязнений и понуждая лучше функционировать. По мнению ученых, черника – абсолютный лидер среди дикорастущих ягод по содержанию марганца. Черника – природный антибиотик. Настоем черники лечат ОРЗ и простуду, ангины, танзелиты, даже пневмонию. Рецепт. Две чайные ложки ягод черники размять и залить одним стаканом кипятка. Настоять, укутов три часа. Пить по одной-второй стакана 4 раза в день в теплом виде. Детям от одной чайной ложки на прием до 1 четвертой стакана. Благодаря своим бактерицидным свойствам черника полезна при воспалениях мочеполовых путей и почек. Широко известно, что черника очень полезна для зрения. На ее основе разработан целый комплекс лекарственных препаратов. В основном положительное действие черники связано с улучшением кровотока к сетчатке глаза. Благодаря способности понижать утомляемость глаз Черника просто необходима тем, чья работа связана с повышенной нагрузкой на органы зрения. Темно-синие лесные ягоды выводят из организма соли, а потому рекомендованы при ревматизме. Полезная ягода при малокровии, болезнях желудка. Людям, которые страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями, рекомендуется после каждого приема пищи съедать по 100 граммов свежей черники. Зимой же для этих целей можно использовать сушеные ягоды примерно 50 граммов в сутки. Свежие ягоды черники хорошо употреблять в пищу по 100-200 граммов 2-3 раза в день при ухудшении зрения, гастритах, болезнях суставов и запорах. Приготовленные из плодов черники чай применяют как мочегонное и вяжущее средство. Интересное свойство черники. Она действует на желудочно-кишечный тракт и как слабительное, и как закрепляющее. При поносе, энтерите и изжоги, полезен отвар плодов. Одну столовую ложку сухих ягод залить двумя стаканами горячей воды, пить по 60 миллилитров 4 раза в день до еды. Этот настой пьют теми же дозами в течение дня также при подагре, им же полощут полость рта при стоматите. Тем, кто страдает язвой желудка или гастритом, чернику рекомендуется есть натощак перед каждым приемом пищи. Для достижения оздоровительного эффекта достаточно всего одной столовой ложки ягод. При пищевых отравлениях и диарее отличным средством является кисель из свежих либо сушеных ягод черники. Согласно новейшим исследованиям, систематическое употребление черники в пищу помогает сохранить мозг молодым и избежать болезни Альцгеймера. Полезно вводить в свой рацион чернику всем, чья деятельность связана с большим умственным напряжением. Это благоприятно сказывается на работе мозга и умственных способностях. Помогут ягоды черники при подагре. Рецепты. 100 граммов свежих ягод черники размять деревянной ложкой, завернуть в марлю и наложить как компресс на воспаленные суставы на 25-30 минут. Эффективность такого компресса усилится, если вместе с ним употреблять внутрь настой сушеных плодов черники. 100 граммов сушеных ягод черники – Залить 250 мл воды и накрыть плотно крышкой, затем, укутав полотенцем, оставить на 2 часа, затем процедить. Несомненно, польза черники при беременности, наличие в ягодах железа поможет справиться с пониженным гемоглобином, кальций даст возможность правильно сформировать костную систему малыша. Плюс ко всему, употребление черники поможет будущей маме избежать простудных заболеваний во время беременности. Очистить организм от шлаков, кровь от токсинов. Чернику используют и наружно. Протертые через сито ягоды прикладывают при экземе, на прыщи, незаживающие раны. Можно делать компрессы из ягод черники при лечении экземы, чешуйчатого лишая, некротических язв и ожогов. Рецепт. 100 граммов ягод залить 100 мл горячей воды довести до кипения и держать на среднем огне в течение 4-5 минут, после чего дать остыть. Затем растереть ягоды деревянной ложкой, вместе с отваром нанести на марлевую салфетку и приложить к больному месту. Как уже говорилось, целебны не только плоды черники. Листьями растения лечат болезни суставов. Рецепт. 4 столовые ложки сухих листьев – или же 6-7 столовых ложек свежих листьев залить половиной литра кипятка, настоять в термосе не менее 10 часов. После этого настой необходимо процедить и смешать в равных пропорциях с водкой. Полученное средство следует втирать в суставы дважды в день, причем после каждой процедуры рекомендуется полежать под одеялом 20-30 минут, чтобы тело как следует согрелось, или же надеть теплую одежду. Отвары и настои из листьев назначают при диабете. При регулярном употреблении они способствуют нормализации содержания сахара в крови. Рецепты. 15 граммов сухих листьев настаивать 1 час в 400 мл кипятка. Пить настой по 100 мл 3 раза в день до еды. Это средство поможет также при гастрите и почечно-каменной болезни. 60 граммов листьев – Кипятить 20 минут в 1 литре воды. Пить отвар по 50 мл 3 раза в день. Применяют отвар также при колите и внутренних кровотечениях. И отваром, и настоем листьев черники можно промывать раны и делать клизмы при геморроидальных кровотечениях. Очень вкусен витаминный общеукрепляющий чай из плодов и листьев черники. Черника в кулинарии. Собранные ягоды употребляют свежими с молоком и в виде пюре с сахаром. Из черники готовят сиропы, кисели, соки, джемы, пастилу, повидло, наливки, ликеры, безалкогольные напитки, варенье, компоты, кисели, а также начинки для тортов. Вот несколько рецептов. Черничный сладкий суп. Черника, 4 стакана, 2 литра воды. Сахарный песок 1 стакан, половина лимона, 1 палочка корицы, 4 столовые ложки кукурузного крахмала. Залить чернику водой, положить сахар, лимон и корицу. Варить на медленном огне, пока ягоды не станут мягкими. Смешать кукурузный крахмал с оставшейся 1,4 стакана холодной воды до получения однородной массы и добавить в кастрюлю. Довести до кипения, снять с огня. Суп можно подавать теплым зимой и холодным летом со взбитыми сливками или шариком мороженого. Пирог с черникой. Тесто. 150 граммов сливочного масла или маргарина. 150 граммов сахара, 2 чайные ложки ванилина. одно яйцо, 200-250 граммов муки, 2 чайные ложки разрыхлителя или 1 чайная ложка гашеной соды. Начинка. 600 граммов творога 20% жирности, 4 яйца, 150 граммов сахара, 100 граммов крахмала картофельного, 300 граммов черники, сахарная пудра, масло растереть с сахаром и ванилином, добавить яйцо и перемешать, добавить разрыхлитель и муку, замесить не очень крутое тесто, форму смазать маслом, выложить тесто, сделав бортики, приготовить начинку. Отделить желтки от белков, растереть их с сахаром, добавить творог, хорошо перемешать. Если творог крупнозернистый, его надо протереть через сито. Добавить крахмал, перемешать. Белки взбить со щепоткой соли, добавить в творожную массу, аккуратно перемешать вручную. Творожную массу выложить на тесто, разровнять. Несколько ягод черники оставить для украшения. В остальную чернику добавить одну столовую ложку сахара, взбить в блендере или хорошо перемешать. На творожную массу выложить чернику, можно вилкой сделать узоры. Поставить пирог в разогретую до 180 градусов духовку. Выпекать в течение одного часа. Если верх пирога начнет пригорать, надо накрыть его фольгой. Готовый пирог посыпать сахарной пудрой и украсить черникой. Лимонные вареники с черникой. Мука 3 стакана. Яйцо одна штука, цедра лимона 1, черника 3 стакана, соль, сахар по щепотке. Из муки, соли, сахара, цедры, яйца и двух третей стакана воды замесить плотное эластичное тесто. Дать ему постоять 20-30 минут, разделить на несколько частей, скатать из них колбаски. Каждую колбаску разрезать на кусочки, раскатать их довольно тонко, но так, чтобы тесто не рвалось, на кружочки диаметром 5-7 см. Присыпать их мукой и сложить в стопку, чтобы не пересыхали. Чернику перебрать, разделить на несколько частей, на столько же частей разделить сахар. Поочередно засыпать чернику сахаром. Если смешать всю чернику с сахаром сразу, она даст сок и вареники потекут. Аккуратно перемешать. На каждой из кружков теста Положить, удалив с этой стороны муку, по одной чайной ложке засахаренных ягод и защипать края, сначала просто скрепляя их, а потом заворачивая косичкой. Выложить вареники на большую доску, посыпанную мукой. В большой кастрюле довести подсоленную воду до кипения и варить вареники, пока они не всплывут, около 10 минут. Подавать горячими со сметаной. Варенье из черники с водой. Черника 1 килограмм, вода 300 миллилитров, сахар 1,5 килограмма, лимонная кислота 2-3 грамма. Ягоды черники помыть, обсушить, перебрать и бланшировать паром в течение 2-3 минут. Затем ягоды залить горячим сахарным сиропом и варить в один прием, постоянно снимая пену. В конце уваривания добавить лимонную кислоту и разложить варенье по стерилизованным банкам. Затем закатать стерилизованными крышками и оставить до полного остывания. Варенье из черники без воды. Черника 1 килограмм, сахар 1,2 килограмма. Чернику перебрать, помыть и обсушить. Поместить в мисочку, немножко подавить, засыпать сахаром, все перемешать. Оставить на 3 часа для выделения сока, после чего поставить на маленький огонь. Варить, помешивая, около 20-30 минут до готовности. Разложить в стерилизованные баночки и закатать стерильными крышками. Варенье из черники, приготовленное по этому рецепту, получается невероятно ярким, ароматным и вкусным. Заготовка черники. Черника сушеная. Сушить чернику – один из способов заготовки витаминов на зиму в домашних условиях. Собранные свежие ягоды необходимо перебрать, удалив листья, веточки, испорченные ягоды и прочий мусор. Подготовленные ягоды следует разложить в один слой на подносе, противне или любой другой плоской поверхности в один слой. При желании под ягоды можно положить металлическую фольгу или пергамент. Сверху ягоды необходимо накрыть марлей, чтобы защитить их от мух и других насекомых. Затем надо поставить ягоды на солнце оставив до полного высыхания. Время от времени следует ворошить плоды для равномерного их просушивания. Не допускайте заплесневения ягод. На ночь чернику необходимо убирать в помещение. Полностью высушенные ягоды, твердые, сморщенные, при пересыпании издают характерный шуршащий звук. Хранить их следует в темном месте в полотняном мешочке или бумажном пакете. Использовать сушеную чернику можно для приготовления компотов, киселей, выпечки и в лечебных целях. Черника замороженная. Чернику перебрать, промыть в проточной воде, хорошо обсушить на полотенце, разложить на специальном поддоне в один слой, таким образом, чтобы между ягодами оставались небольшие зазоры, дабы избежать смерзания плодов. Поставить поддон с черникой на один час в морозильную камеру. После этого вынуть ягоды и пересыпать их в пластиковый контейнер. Хранить замороженную чернику в морозилке. Замороженные ягоды годятся как для лечебных, так и для кулинарных целей. Черничное пюре замороженное. Вымытые ягоды измельчите при помощи толкушки или блендера в однородное пюре. При желании добавьте сахарный песок по вкусу. Разложите ягодное пюре в пластиковые контейнеры и поставьте в морозильную камеру для заморозки и хранения. После разморозки такое пюре употребляют как самостоятельное блюдо, начинку для пирогов, основу для приготовления напитков. Черника в собственном соку. Черника 2,5 кг, сахар 1 кг. килограмма ягод перебрать, промыть, поместить в эмалированную посуду и растолочь деревянным пестиком. Насыпать сверху еще 2 килограмма ягод и сахар. Поставить на огонь, подогрев до 90 градусов. Переложить в стерильные банки, закатать. Противопоказания и ограничения В чернике содержится щевелевая кислота, поэтому употреблять ее противопоказано людям, которые страдают мочекаменной болезнью, панкреатитом и имеют проблемы с желчевыводящими путями. Кроме этого, у некоторых она может вызвать пищевую аллергию. Следует также отметить, что черника имеет свойство накапливать в себе вредные вещества из окружающей среды и, в частности, радиацию. Поэтому собирать чернику следует только в экологически безопасных районах. Чрезмерное употребление черники может привести к запорам, что для беременных женщин крайне нежелательно. По этой же причине стоит воздержаться от черники и в период лактации так как она может оказать негативное воздействие на работу кишечника малыша, вызвать колики и спазмы. Конец статьи.